Глава, пятьдесят шестая. Теперь Эрин. Я смотрю на экран, ожидая продолжения. Слышно только, как Лори, всхлипывая, рыдает под аккомпанемент сотрясающий самолет неистовой бури. Вдруг улавливаю еще одно несвязное предложение. «Дэниэл, отец, Сонни». Запись обрывается, Голос сестры пропадает. Я, не мигая, гипнотизирую экран. «Подожди. Что? Лори? Что ты имеешь в виду?» Трясущимися пальцами листают дальше. Других видео нет. Это последнее. Я застыла, как камень. В ушах гудит кровь. Все сообщения просмотрела. Слышала каждое слово. «Знаю, что Лори была прямо здесь, на этом острове, и что видела какую-то лодку вдалеке. Вот они, подсказки передо мной, как осколки разбитого стекла, которые невозможно собрать воедино. Думай, Эрин, думай!» — приказываю себе, потирая виски. Секунду спустя пролистываю все ее сообщения и проигрываю их заново. «Я точно что-то упустила!» останавливаюсь на одной записи. Знаешь, чего я хочу? Хочу записать для тебя сообщение, когда все это закончится. Хочу оказаться на лодке, в безопасности. Хочу вернуться на материк, вернуться к тебе, Эрин, наговорить тебе сообщение на этот телефон и сказать «Эрин, я спасена и еду домой». Ведь так и будет, правда? Она смотрит на дерево с именами. «Не хочу. Не хочу, чтобы мое имя оказалось на этом дереве. Я перебираю видеоролики в надежде, что пропустила тот самый, где она говорит о спасении в лодке. Лори, где оно? Где это сообщение? Увы, такого видео нет. Она не записала видео. Я в безопасности. Почему?» «Лори, что случилось?» «Надо сопоставить все еще раз. Кровь, темное пятно на твоем платье». Вдруг ответ раздается в голове голосом Лори из последнего видео. «Это Дэниел». «Мне не хватает воздуха». Вскакиваю на ноги и с трудом двигаюсь через поляну, скользя взглядом от дерева к дереву, В поисках нужного медленно обхожу поваленные бревна, уложенные вокруг каменного очага. Прохожу мимо одного дерева, миную другое. Кажется, вот оно. С толстым стволом и уходящей далеко ввысь кроной, под которой серая сучковатая кора, напоминающая шкуру слона. Я узнала дерево по виду лори. Едва дыша, подхожу ближе. Касаюсь пальцами шершавого бугристого ствола. На ветках висят, словно седые бороды, длинные клочья мха. По стволу спускается тонкая вереница рыжих муравьев. В тенистом полумраке пытаюсь разглядеть, нет ли на стволе отметин. Да, вот они. Всматриваюсь внимательнее. На серебристо-серую кору нанесены черточки. Указательным пальцем... Касаюсь каждой канавки и считаю, сколько дней выжившие провели на острове. Тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать три дня. А потом провожу ладонью по стволу. В коре есть еще какие-то углубления. Обойдя дерево с другой стороны, замираю не дыша. На нем имена, которые сняты в видео Лори только не свежевырезанные, а уже потемневшие от времени. Холли Сентон, покойся с миром. Рут Бентек, покойся с миром. Джек Бентек, покойся с миром. калли Халле, покойся с миром. Следующие имена, высеченные в более грубом стиле, будто начертаны другим инструментом или рукой другого человека. Феликс, Тайлер, покойся с миром. Дэниел Элдридж, покойся с миром. А дальше еще две строчки. Два имени, на которые мне больно смотреть.